Глава третья «Дух бодр, плоть же немощна!» С этими словами Йенс садится в мою машину и заводит мотор. Единственная ниточка с реальным миром рвется на глазах. А я стою и смотрю, как машина превращается в точку. Все меньше и меньше, а после и вовсе исчезает. Он знает, что я хочу сбежать, и знает, что теперь мне придется совершить не меньший подвиг, чем Иисусу во время крестного пути, если я решусь это сделать. Если я смогу убедить Молли это сделать. Я не имею ценности для корка. Не учитывая мою молодость и исправно работающую женскую репродуктивную систему, я не обладаю полезными качествами. Я знала об этом и прежде, но в действии все очевиднее. Я не приспособлена ни к одному женскому труду, принятому в общении. Мне скучно гнуть голову над пяльцами, невыносимо тоскливо склонять ее же над иглодержателем, следя за ровностью швейной строчки. Терпеть не могу готовить. И пусть Хелен старается научить, я снова и снова проваливаюсь. Работа в огороде и теплицах не требует особых навыков. Поливаю, разрыхляю и удобряю. Гну спину целыми днями среди женщин, достаточно молодых и здоровых, чтобы проводить время под палящим солнцем. В дамы не дамы разговорчивые, не доверяют мне. Возможно, никогда не будут. Чувствуют, что я из другого теста, И не хочу принадлежать их миру. Каждая занята своим делом. Кто-то чинит теплую одежду, подшивая карманы и пуговицы. Другие латают брюки и рубашки, порванные в поле. На кухне всегда кипит жизнь. Что-то режется, заворачивается, лепится, варится, запекается. Хелен даже не пытается устроить меня туда. Там нужно быть расторопной и живой. А я необычайно рассеяна. Я увидаю, Мозг становится тугим и вязким. В нем тяжело уловить хоть одну мысль. Во время работы на грядках я ни о чем не думаю или думаю слишком много. Думаю о том, о чем не хочу. По лбу, шее, спине течет пот. От зноя кружится голова. В ярком свете солнца я едва вижу... Чтобы не схлопотать солнечный удар, снимаю косынку, смачиваю в ведре и надеваю обратно. Вдруг вдали появляется он. Рыжие волосы горят огнем, и я не в силах отвести взгляд от этого прекрасного миража. Он соткан из солнечных лучей. И он пришел ко мне. Сид. «Верстайл! Не нравится здесь, отправлю на кухню!» Говорит миссис Терн, бывшая директриса старшей школы Корка, а теперь учительница в ней же и в летнее время наша надзирательница. Учитывая былые заслуги и почтенный возраст, она не могла претендовать на меньшее. Работа в поле ей давно не по плечу, но указывать нам, как трудиться, ее стихия. Когда работа в огороде заканчивается, всегда находится другая. Убрать на кухне присмотреть за чьим-то ребенком, отнести обед мужчинам в поле, круговорот обязанностей бесконечен, и я, не привыкшая к физическому труду, возвращаюсь домой с закатом и падаю замертво. Так проходит день за днем. Я забываю, зачем сюда приехала, забываю, кто я есть. Благословенный вечер, мисс Верстайл. Вы другой человек говорит доктор, присев рядом на скамью. В сумерках церковь выглядит величественно и устрашающе, а доктор — моложе и опаснее, но я слишком вымотана, чтобы трепетать под его взглядом. За эту неделю я провела больше времени на улице, чем за последний год. Тяжело? Я сглатываю, прежде чем ответить. В этом нелегко признаваться особенно ему, но община загоняла меня до смерти. В Гарварде, где я была вынуждена вечерами сидеть за книгами, а иногда совсем не спать, я не ощущала себя такой разбитой, такой бессильной, такой слабой. Каждая мышца в теле ноет и болит. Я не могу ни встать, ни сесть, не испытав при этом боли. Я испытываю ее даже во время мытья. Привычно бледная кожа потемнела, кожа предплечий вовсе сгорела на солнце. Я сгораю. Он поджаривает меня на вертеле с охотой и мастерством. Он сожжет меня живьем, если я не возьму себя в руки, если не найду способ противостоять ему. Да. Хочешь остановиться? Нет.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 анна глава 19 стихи 17-18. Цитирует он бесстрастным голосом. Что ты чувствуешь, глядя на него, Флоренс? Боль. А еще? Унижение. И. Он обращает на меня темные глаза и по спине пробегает холодок. Несмотря на то, сколько убийц и воров я встречала за последние годы, никогда прежде я не видела такого острого человека. Все в нем будто сделано из стекла. Острый нос, острые скулы, даже острые губы. Коснись, и потечет кровь. Жертвенность и смирение Четыре составляющие, которые сопровождают истинное освобождение. Он знал, что так будет, и что это неизбежно. При кресте Иисуса стояли Мать Его и Сестра Матери Его. Собралась целая толпа, чтобы посмотреть, как Его будут раздирать на части. В то время знали толк в унижениях, и будь уверена, Он был унижен. Ему было больно, но он принес эту жертву и был вознагражден. Он отдал меньшее ради большего, свою жизнь за грехи бренного мира. Так поступаем и мы. Усмиряйте друг друга в боли? Проходим болезненные этапы и получаем награду. Если ты захочешь жить, как мы, тебе тоже придется их пройти. Он ненадолго замолкает. Просто не будет, Флоренс. Работа под палящим солнцем, боль в мышцах и усталость — лишь верхушка айсберга. Мы распнем тебя, как Христа, чтобы увидеть твое воскресение. Будет больно, смертельно больно. «Все, что ты знала о том мире, исчезнет. Подобно обезумевшей толпе, мы стянем с тебя старую одежду и предрассудки, пронзим копьем прошлое и вырвем из груди. Ты готова к этому?» Я стискиваю зубы. «Если бы только он мог вытравить из меня воспоминания и ту боль, которые рвут меня в клочья после смерти Сида!» Если бы он смог наполнить меня тем, что я бесследно потеряла в тот день, когда молила вернуть его. Если бы он только мог, я стала бы его вернейшей слугой. «Да», — шепчу я. «Флоренс?» «Да», — уже увереннее повторяю я. «Что ж, в таком случае продолжай работать на благо общины». И приходи ко мне каждое воскресенье. Мы начнем. Начнем? Твой путь к распятию.